Плач по серебру Эгиля, сына Скалагримма Эгиль Скалагримсон, центральный персонаж восхитительной саге об Эгиле, прожил невероятно долгую, если учесть специфику эпохи и некоторые особенности его непростой, мягко говоря, биографии и опасной профессии, жизнь – 80 с лишним лет. Старый и немощный, почти ослепший, с трудом передвигающий ноги, Эгиль оказывается один на один с неразрешимой проблемой. Как распорядиться двумя сундуками серебра, доставшимися ему когда-то от конунга Адальстейна? Поначалу он решил как следует повеселиться напоследок. «Я хочу взять с собой на тинг оба сундука, которые мне подарил когда-то конунг Адальстейн. Они оба полны английским серебром». Я хочу, чтобы сундуки втащили на скалу закона, где всего больше народу. Потом я раскидаю серебро, и было бы удивительно, если бы люди мирно поделили его между собой. Я думаю, тут будет довольно и пинков, и пощечин, и возможно, что в конце концов все Натинги передерутся». Домочадцы, однако, не допустили подобного безобразия, и Эгиль спрятал, собственно говоря, попросту утопил, свои сундуки в ближайшем болоте а сопровождавших его рабов прирезал, чтобы местонахождение клада навсегда осталось в секрете. Эгиле можно понять. Не оставлять же в самом деле свое серебро кому попало. Тут не грех напомнить, что в сознании Эгиля и его современников богатство не просто являлось символом личной силы человека. Оно, собственно говоря, было ее непосредственным физическим воплощением. Не аллегория, но равноценный аналог. Поэтому для Игилия, предчувствующего скорую смерть, судьба сундуков с серебром – вопрос отнюдь не праздный. Ни старческий маразм, ни причудо скупого рыцаря, а последний сознательный поступок старого колдуна, чьи руны в свое время заставляли расколоться рог с отравленным питьем. «Есть не так уж много способов распорядиться нажитым». Разбросать щедрой рукой, а потом смотреть, как азартно грызут друг другу глотки, случайно оказавшиеся поблизости представителя рода человеческого, или, следуя примеру Эгиля, утопить в болоть к чертям собачьим. Чародей Эгиль, ослепший на девятом десятке, одрехлевший воин, которого прогнала от огня дура стрепуха, старый пират Эгиль, последним злодеянием которого стало убийство рабов, помогавших ему прятать серебро на болоте, лучший из скальдов, чья последняя виса начиналась строчками «Еле ползет. Время. Я стар и одинок». Серебро Эгиля осталось в болоте. Его жизнь стала частью литературы. Всего лишь. Его кости, которые были гораздо больше, чем у обыкновенных людей, погребены на краю кладбища в Мосфелле. Какого черта? Так нечестно. Когда я размышляю о серебре Эгиля Студенная болотная жижа наворачивается мне на глаза. 1999 год.